Глава 11. Дело, как я и подозревал, не обошлось без предательства. Один из инков Стеллара, Алекс Вессон из команды Стеклодувы, оказался предателем. Из рассказов очевидцев складывалась такая картина. Ночью он выманил из лагеря двух инкарнаторов своей группы и завёл их в ловушку. Там, вероятно, их убили или взяли в плен. После чего, незаметно вернувшись, Весон вывел из строя ретранслятор и распылил в лагере неизвестное А-вещество, плетучую звесь, которая оказывала мощное наркотическое воздействие, почти мгновенно вырубая взрослого человека. Как я помнил по записям архива, этот инк был известным специалистом, изучающим А-флору и афауну и имел отношение к экспериментам Орфея. Собственно, после допросов Архонта и вскрытия кое-каких гнойников города К нему тоже имелись вопросы, в частности, о производстве нюха и льда. Выжившие легионеры сходились в одном. Вессон вернулся и отравил воздух какой-то азурической дрянью. Пыльца или что-то вроде того, в один голос утверждали выжившие. Фильтры легионных гардианов вообще спасали от подобных фокусов, но кто же носит их круглые сутки? Естественно, отдыхающие легионеры предпочитали спать без шлемов. И поплатились. Предатель же устранил ночную охрану, после чего в лагерь беспрепятственно ворвались одержимые, их специально подготовленные бойцы и левша. Собственно, без последнего у нападавших вряд ли получилось бы сработать чисто, как выразилась ведьма. Группа Вульфа в лагере представляла собой грозную силу и вполне могла дать отпор. Но не вышло. Именно левша в первую очередь нейтрализовал и пленил четверку инкарнаторов. после чего вместе с ними исчез в неизвестном направлении. Боя не было. Была бойня в ночном лагере. Сопротивление оказалось хаотичным. связи командования полетели к чертям, а большая часть легионеров вырубилась под наркотическим действием А-вещества. Одержимые быстро вырезали тех, кто оказался иммунным к отраве или находился в защитном снаряжении. Большинство солдат взяли в плен тёплыми. Они полностью пришли в себя только когда их, уже скрученных, начали сгонять в гурты, грузив для перевозки. Тем не менее, из тысячи бойцов недосчитались третьи. Одержимые и их сторонники убивали безо всяких колебаний любого, кто оказывал сопротивление. Судьба взятых в плен инков оставалась неизвестной. А своя собственная не вызывала никаких сомнений. Попасть в плен к дикарям считалось в Легионе участью худшей, чем смерть. Поэтому моё появление было воспринято подобно чуду. Многие даже решили, что это какое-то новое изощрённое издевательство врагов. А незнакомый Центурион Грей – ещё один ренегат. Стоило больших нервов продержаться эти 13 часов между злыми и непредсказуемыми одержимыми, их дикой ордой, желающих пустить кровь в городу, и шестью сотнями почти голых, голодных и полумёртвых от холода людей, многие из которых были избиты до полусмерти. Когда я услышал низкий рок от двух драконов, а потом увидел их силуэта в тумане, испытал непередаваемое облегчение. Кастер не подвёл. Он поверил и рискнул. И измученные люди вереницы входили на борт, сканируя свою метку у напряжённого офицера, в любую секунду ожидающего выстрела из белёсой дымки, окутывающей город смерти. Обошлось. Даже неуловимый ворон, невидимой тенью сопровождавший нас, кажется, был слегка удивлён, что обмен прошел гладко. Легионеры улетали домой. Одержимые получили обещанную Умбру. А я оставался в Неоарке, как гарант искренности своих слов и заложник. Безумие? Возможно. Ворон именно так и сказал. Но когда требуется остановить войну, и на миллионы человеческих жизней нужно нечто большее, чем простая логика. Одержимые должны понять, что я им не враг. что они смогут искупить свою вину, что всё ещё можно остановить. И самое главное — левша. Невероятно могущественный Инк, настоящий повелитель духов. Это он играет первую скрипку. Это он дёргает за ниточки. Сциллы, мятежники, отряды дикарей и чудовищ, готовящиеся к финальному броску на город. Это его рук дело. Алиса рассказала мне о нём, о чёрной розе, о множестве сущностей в его подводной крепости, о подселённом Ахримане, которого левша каким-то образом подчинил своей воле. Она не забыла самое главное. Левша не был одержимым. Он оставался инком Стеллара, что давало мне некоторые надежды. Рисковал ли я? Конечно, но меня сейчас могло погубить скорее случайное стечение обстоятельств, нежели чужая злая воля. Одержимые не просто так узнали про судьбу своих товарищей с Чёрной Луны. Они теперь привязаны и будут беречь меня, как зеницу ока. Плюс теоретическая возможность очищения от ксеноцита. Как ни крути, они всё равно в душе хотят вернуться к нормальной жизни, перестать быть изгоями. И только я могу предоставить такой шанс. Левше, судя по его действиям, я тоже очень сильно нужен, хотя его интерес, скорее всего, связан с аномальным даром Прометея. объединившим чужие души. Всё шло к тому, что мы встретимся, и чем раньше это произойдёт, тем больших жертв получится избежать. Я должен узнать, чего добивается этот кукловод, и постараться прийти к соглашению. Если же не выйдет, останется только один вариант. Некоторые узлы проще разрубить, чем распутать. Шум винтокрылов давно утих. Одержимые получили обещанную умбру, но не торопились уходить. Они молча сидели на сером песке кружком вокруг меня, будто старые друзья возле костерка на привале. Смотрели, и от их взглядов становилось не по себе. Но чувства страха не было. Скорее, предвкушение. Ведь я наконец-то мог узнать, что считает правдой другая сторона конфликта. «И что теперь? Ждём левшу? Будем говорить», жёстко ответила ведьма. «О нас, о чёрной луне, о тебе». Они рассказали мне свою версию событий на Чёрной Луне. После Арахны и Аскала это были первые живые свидетели, которые действительно вернулись оттуда. Я внимательно слушал одержимых, но ни на минуту не забывал, что внутри моих собеседников таится тьма, которая, говорят, нашёптывает больше, чем они сами подозревают. Чёрная Луна. Уникальный паранормальный объект, ставший новым спутником Земли, вызывал огромный интерес с момента своего появления. Попытки достичь пришельца и разобраться на месте, что же такое представляет собой Чёрная Луна, предпринимались давно, практически с момента импакта. Большинство из них заканчивались очень печально. Чёрная Луна обладала смертельным азурическим нимбом, не шедшим ни в какое сравнение с излучением крупнейших осколков. Фактически она была источником планетарного масштаба. измерить мощность афона не представлялось возможным индикаторы зашкаливали земная техника выходила из строя электронная начинка приборов превращалась в изменённый хлам. человеческие мозги вскипали не выдерживали тела. тотто немногий процент выживших пытавшихся преодолеть пояс излучения, возвращался в виде хнычущих недоумков, которые вскоре умирали от многочисленных азур мутаций. Итак обычным людям, даже использующим продвинутую технику утопии путь на чёрную луну оказался заказан это выяснилось достаточно быстро инкарнаторы другое дело надлежащим образом прокачав свои носители используя технику и оружие из найденных в А зонах изменённых материалов овладев древней технологией альполя блокирующий азур инки постепенно смогли найти способы преодолеть смертоносный нимб это требовало специальной подготовки колоссальных затрат энергии, и само по себе являлось небольшим подвигом. Ещё до масштабного рейда Первого Легиона они сделали несколько разведывательных высадок и даже попытались закрепиться на Чёрной Луне. Первопроходцы узнали очень многое. Орбитальные удары павших звёзд из Звёздного флота превратили поверхность планетоида в подобие мятой яичной скорлупы. Возник невероятно гротескный рельеф, состоящий из титанических разломов, подну которых струились реки концентрированный азур, рукотворных горных вершин и многокилометровых кратеров, зияющих тёмными провалами. Здесь не было даже следов атмосферы. Гравитация удивительным образом плясала, и даже время с пространством претерпевали странные метаморфозы. Тут царствовала а-энергия, создавая иную, потустороннюю реальность, где законы физики работали за пределами понимания. горы могли летать, а свойства и агрегатное состояние материи менялись в мгновение ока. Дикая концентрация азур могла обратиться прорывом или иными, не менее опасными последствиями, по сравнению с которыми буря перемен выглядела штормом в детской ванночке. Внутри же чёрная луна представляла собой разрушенную многомерность, запутанную гроздь пространственных карманов, мини входов которые тоже удалось обнаружить первооткрывателям. Иные экстрамерности оказывались опустошены. Другие кишели заражёнными ши, прошедшими жуткие эволюции. Запутанная многовекторная реальность, напоминающая улей или муравейник. Все его обитатели были мертвецами, одушевлёнными тьмой. Живые существа не выдержали бы перехода через А-пространство. Инки так и не разобрались. имела ли «Чёрная Луна» экипаж населения, либо эти стазы появились на свет, управляемые алгоритмами Шарда уже после импакта. Но они поняли, что с ними можно сражаться, и их можно побеждать. Собранная первыми экспедициями информация давала надежду, что задуманная первым легионом операция имеет шансы на успех. Планировалось проникнуть внутрь многомерности, ликвидировать зловредную активность. попробовать отыскать управляющий центр. Что в конце концов всё-таки сделал Прометей? Попытаться найти способ увести объект с земной орбиты, либо выключить А-излучение. Также, по словам одержимых, существовал теоретический план расколоть чёрную Луну изнутри, заложив в уязвимых точках мощные тектонические заряды. Это могло начать процесс саморазрушения и грозило Земле новым грандиозным импактом. Поэтому план разрабатывался... на самый крайний случай. Первый легион готовился к операции много лет. Собранные по всей Земле и Солнечной системе восстановленные корабли Звёздного флота, защищённые Альполем, прорвались сквозь завесу излучения и стали некими центрами, где инки развернули свои укреплённые лагеря. Связь с Землёй была невозможна из-за азурического нимба. Снабжение припасами и переброска подкреплений тоже. Они могли рассчитывать только на собственные ресурсы. Первый легион, несколько тысяч бессмертных, элита и гордость города, приступили к ликвидации Красной тревоги Чёрная луна. Это было время надежды, которое превратилось в отчаяние. Согласно рассказу одержимых, они провели там почти 9 лет, с помощью сигнальных световых азбук передавая сообщения на звезду. Здесь их данные уже начинали расходиться с архивом. в котором утверждалось, что вся операция продолжалась 6,5 лет. Земная техника работала только вблизи звёздных кораблей, под Альполем. За его пределами функционировало лишь модифицированное техномантами снаряжение, созданное из азур изменённых материалов. Часть кораблей вскоре вышла из строя в разнообразных инцидентах. И стало понятно, что второй попытки не будет. Красную тревогу нужно было ликвидировать сейчас или никогда. Первый легион организовал несколько укреплённых аванпостов. Я слышал их странные названия – многоугольник, дозорная башня, бур, кратер, рубеж. Инки массово имплантировали себе геномные модификации существ с Чёрной Луны, чтобы успешно действовать в условиях отсутствия кислорода и концентрации Азур. Они отправили экспедиции в колодец и начали изучение внутренних реальностей планетоида. Очень быстро возникла проблема – Инки несли огромные потери, несмотря на обилие а энергии На Чёрной Луне начался жуткий дефицит носителей. Запас мёртвых тел и клонов, казавшийся поначалу избыточным, иссяк в первый же год. Тела горели как спички, и основной причиной тому оказался ксеноцид. Испорченные тьмой носители невозможно было вернуть, а она была там повсюду. В экстрамерных полостях бойцы Первого Легиона столкнулись с эффекторами шарда. созданиями, которые представляли собой верх иерархии инфицированных ши. Об их существовании знали. Осколки чёрной луны приносили подобных тварей. Но здесь инки впервые обнаружили древних эффекторов, наполненных так называемой «первородной тьмой». Одержимые не очень охотно говорили об этом. Я понял, что они сами не слишком понимали разницу между первородным ксеноцитом и его более слабой формой. Суть заключалась в том, что, получив образцы первичной тьмы, специалисты Первого Легиона сделали крайне важное открытие. Тут впервые прозвучало имя Сумрака и Авроры. Эти инки после уничтожения нескольких эффекторов нашли ключ к алгоритмам, с помощью которых эффекторы Шарда управляли прочими заражёнными и смогли взломать саму тьму. Почистить её азурическую структуру, перепрограммировать вредоносные участки кода и сделать подконтрольный собственным командам. Одержимые говорили об этом с полной уверенностью. По их словам, выходило, что тьма — просто инструмент, такой же азурический паразит, как и онтоприон и стеллара, только имеющий более широкий спектр применения. Главное открытие группы Авроры заключалось в том, что ксеноцид является развитием онтоприонов стеллара, его следующим звеном, и, несомненно, создан на его основе. по образу и подобию, теми же самыми руками, что создали синюю птицу. То, что разработал сумрак на основе ксеноцита, получило название «умбара» — видоизменённая, подконтрольная человеческому разуму тьма. Он же и стал первым, кто испытал её на себе. Вакцина и спасительная соломинка. Она позволила значительно сократить потери, сохранить темп продвижения и, самое главное, использовать даже неорганические носители. Конечно, нашлись и противники этого метода, но к концу пятого года пребывания на Чёрной Луне остались только носители Умбры. Все чистые инки погибли, потеряв носители в бесчисленных рейдах, а их души затерялись в экстрамерном лабиринте или были пожраны созданиями грани. Так утверждали одержимые. И тут находилось узкое место в их рассказе. Они говорили, что все, кто не принял Умбру, погибали из-за того, что просто были более уязвимы. Естественный отбор, где выживает сильнейший. Но никто не мог поручиться, что сами одержимые под воздействием тьмы не перебили их, списав на боевые потери. Такая вероятность существовала. И именно эта версия в архиве Стеллара объясняла, почему с Чёрной Луны вернулись только инфицированные взломанным ксеноцитом инки. Потом случилось нечто, ставшие началом конца. Внезапно, как всегда, инки зашли так глубоко, затронули что-то в глубинах. Внутри колодца произошёл мощнейший, ранее невиданный прорыв. Неизвестно, что послужило ему спусковым крючком. Одержимые то ли сами не знали этого, то ли уходили от темы. Собственно, прорывы случались и раньше, но последствия удавалось купировать, хоть с потерями. Но в этот раз вышло по-иному. Ратуберанец от тварей вырвался из колодца, сметая сопротивление инков, как степной пожар сухую траву. Отряды первого легиона были распылены во многих направлениях, а силы подорваны долгой войной. Остановить прорыв не удалось. Три или четыре укреплённых базы вокруг колодца были мгновенно окружены. Ронсеваль, самый мощный корабль линкор звёздного флота, который поднял Зигфрид в попытке остановить накатывающийся шторм, оказался уничтожен. Часть боевых команд на дальних аванпостах отрезал надвигающийся вражеский фронт, неумолимо приближающийся к основному лагерю. Орбитальная бомбардировка «Звезды» на некоторое время задержала Орду Атварий, и инки Первого Легиона в главном лагере оказались перед выбором. Либо пробовать спасти окружённых и вытащить своих товарищей, находящихся на дальних рубежах, либо срочно поднимать уцелевшие корабли и уходить на землю. Собственно, этот момент мне показывала Арахна. Вероятность удержать периметр обороны представлялась минимальной. Судьба окружённых аванпостов была неизвестна, а вытаскивать разбросанных по дальним экспедициям просто не имелось времени. Началась паника. У них были наработки Сумрака и Авроры. Созданный запас Умбры и геномов, информация о структуре Чёрной Луны и, самое главное, почти тысячи инкарнаторов, у многих из которых не имелось нормальных носителей. Легат Феникс, принявший командование после гибели Зигфрида, отдал судьбоносный приказ – срочно эвакуироваться на Землю. Спасти то, что ещё можно было спасти. Сохранить накопленные знания и ресурс инкарнаторов. Паника, трусость, трезвый расчёт. Не имело смысла предполагать, как стоило поступить Фениксу. Решение было принято. Исполнено – и послужило толчком всем последующим событиям. Одержимых совершенно точно имелся комплекс вины перед брошенными на чёрной луне товарищами. Хотя, естественно, они пытались замаскировать это стандартными оправданиями. «Приказ есть приказ», — сурово отрубил каннибал. «Не всем он понравился, да, но мы его выполнили». «Феникс не струсил, просто расчёт. Мы бы не выжили там», — прогудел Маргот. Нелепое геройство, глупая смерть. Не только Феникс принимал решение. Там был и Берр, и Айсберг, и я. Мы рассчитывали пополнить силы, вернуться и спасти уцелевших, тихо произнесла Тирея Мун. Но в городе сложилось по-другому. Город вам не поверил? Спросил я. Не поверил? С чего бы это? Фыркнула ведьма. Нет. Дело было совсем по-другому. Долго рассказывать. Вот, посмотри. Она создала инфопакет и символическим щелчком пальцев отправила на мой ВОКС-канал. Город, башни Игла, сиятельные и мстящие, зависшие над небоскрёбами. То самое видео последнего совета, снятое эфемером Аскала в день возвращения одержимых с чёрной луны. Интерлюдия. Айсберг. Эффект полного погружения. Я был там, в первых рядах инкарнаторов, заполнивших знакомый зал башни Иглы. Здесь меня допрашивала пятёрка архонтов. Я узнал огромный стол с трёхлучевой звездой Стеллара. Все места за ним были заняты. И ещё больше людей стояло рядом, плотной толпой окружив переговорщиков. Много, не меньше нескольких сотен инков собралось тут». Тот, чьими глазами я смотрел, стоял возле самого стола, вцепившись одной рукой в подлокотник кресла, а второй сжимая жезл Центуриона, который транслировал голограмму. Кажется, он только что закончил говорить, и отвернулся, мазнул взглядом по толпе, будто в поисках поддержки, мельком посмотрел сквозь круговое панорамное остекление на город. Всё выглядело немного иначе. Небоскрёбы имели иные силуэты. Эспланада казалась гораздо менее просторной и вымученной обычным серым пластобетоном. А зелёных квадратов Прометиума и огромной статуи основателя Легиона не было и в помине. башню иглу отделяло от города кольцевое пространство, на котором застыли формации воинских подразделений, а за его пределами колыхалась толпа. Видимо, возвращение с Чёрной Луны привлекло всеобщее внимание. Горожане вышли приветствовать инков Первого Легиона. На фоне белоснежных вершин, чуть вдалеке, виднелись хищные силуэты звёздных кораблей. Сиятельный и мстящий. Два корвета-близнеца неподвижно зависли над городом. Тот самый день, тот самый час. Я знал, что произойдёт дальше. Но сердце всё равно сжалось от нехорошего предчувствия. Как же много их собралось! как они беспечны дерьму ангела. Вернувшихся с Чёрной Луны можно было легко отличить от городских. Оборванные плащи, побывавшие в бою, и многократно латанное снаряжение. Отсутствие личных сигнификаторов и затёртая эмблема Стеллара. Некоторые были аугментированы до предела, других выдавали чужие генные модификации. Я обратил внимание, что между инками Стеллара и одержимыми уже пролегла невидимая черта. Они держались двумя группами по разные стороны стола, почти не смешиваясь. Возможно, виной тому послужил откровенно пугающий облик или, скорее, наличие ксеноцита в носителях. Тьма, бывшая запретом, табу лара находилась совсем близко к сердцу системы. Над столом парило сразу несколько объёмных изображений. Чёрную луну в разрезе сменяли углы, векторы. и математические формулы. Потом нечто вроде ДНК-цепочки, строения какого-то необычного существа. Прямо на столешнице и у ног одержимых стояли серебристые техноларцы, очень похожие на тот, в котором Аскал хранил Умбру. Многие из них были открыты. И Ани мог в подробностях увидеть, что там демонстрировали, потому что глаза снимавшего блуждали под тем, кто сидел за столом. я не узнавал никого из одержимых, Плошь незнакомые лица. Возможно, вот тот высокий заклинатель в как будто обгорелом серебристо-сером вингере — Феникс. Я не видел при нём меча, которым позднее завладел Корвин. Смуглый горбоносый тип в чешуйчатом доспехе и шлеме, стилизированном под голову дракона — Уллис. А этот медведоподобный гигант или гад Бер? С инками Стеллара было проще. Их изображения и виртуальные профили попадались в городе. Я понял, что техномант с умным и тонким лицом, напряжённо изучающий сквозь призму парящего визора голограммы одержимых, это дар ветер. Стройная заклинательница в белоснежной мантии с золотыми звёздами-пуговицами, чьи каштановые волосы убраны в сложную прическу из множества кос, знаменитая Исида. А белобрысый великан, чем-то напоминающий Кастера, скорее всего, Север. Весь цвет, элита Первого Легиона присутствовал здесь. шло активное обсуждение. Пока не можем предоставить вам криоцентр. Ваше бегство. говорят неоспоримые факты: схожесть технологий, генетическая матрица, расшифрованные алгоритмы. Разве этого мало? Невозможно. Стоп, хватит бросаться словами. Прометей. Исида повернула голову в сторону кого-то, находящегося за пределами обзора. Почему ты молчишь? Что думаешь? Оператор перевёл взгляд сфокусировал зрение. Инк, к которому обращалась Исида, сидел среди прочих, ничем особо не выделяясь. Простой зелёный хаори, золотой журавль на плече. Я затаил дыхание. Здесь присутствовал эфемер, оставленный моим предшественником в городе. Я уже видел многочисленные изображения Прометея, но наблюдать вживую самого себя — совсем другое дело. Так вот, каким он был. Основатель города легиона. Высокий, широкоплечий и худощавый. И отнюдь не молодой. Тёмные волосы двумя волнами падали на виски и заканчивались над плечами, словно отхваченные лезвием клинка. Лицо узкое, выразительное, резкие черты, изломанные крылья бровей над запавшими глазами, в которых как будто горело нечеловеческое пламя. Сухие губы сложились в ороничную усмешку. — послышался знакомый хрипловатый голос. «Думаю, что надо выслушать их до конца. Айсберг, продолжай, пожалуйста». «Благодарю, учитель», — чуть поклонился оператор, на мгновение сместив картинку. «Итак, наше открытие основываются на расшифровке симуляционных ядер-эффекторов. Криптоанализ останков дал схожие результаты. Вывод Авроры — чёрная луна гораздо древнее синей птицы». но создана она, без всяких сомнений, на базе технологии Бинаши. «Получается, чёрная луна построена гораздо раньше, чем синяя птица прибыла в Солнечную систему», — спросил Прометей. «Именно так. Мы не знаем, сколько синяя птица пробыла в грани. Возможны временные искажения. Возможно, ошибка в расшифровке хронологии Ши. Есть версия, что падение цивилизации Ши произошло много тысяч лет назад. задумчиво произнесла Исида. «Возможно, но важнее другое. Всё, что мы узнали, укладывается в простую концепцию. То, что известно из архива Стеллара о войне Ши и Шарда, сгенерированные для отвлечения внимания исследователей бред. Шарда является центральным ядром-координатором ксеноцивилизации Ши, уже тысячи лет ведущий активную экспансию невероятных масштабов. Она состоит из нескольких этапов. первый. Прибытие «Синей птицы» — зонда разведчика, который должен создать «Азур-маяк» с помощью стеллара. В нашем случае для этого потребовалось подтягивание человечества до необходимого уровня А-технологий. Второй этап — прибытие на сигнал маяка боевого инструмента экспансии — «Чёрной Луны». Наши находки оттуда расшифрованные симуляционные ядра эффекторов неопровержимо свидетельствуют о сценарии силового захвата планеты. Черные саркофаги сеятели, Форма сырьё и оплодотворённые яйца ши иначе объяснить невозможно. «Сами ши из роя Фиорда сосчитают по-другому», возразил незнакомый городской техномант, сигна которого представляла собой чёртову дюжину серебряных звёзд. Тринадцатый. Они рождены уже на Земле. По сути, они дикари, не имеющие отношения к основной культуре Шарда. Маленький дикий рой. К тому же, всё, что мы знаем, получено от Софии и посредников. им нельзя доверять полностью». «Мы отклонились от темы. Продолжай, айсберг», отрывисто бросила Исида, с лица которой не сходила холодная маска непроницаемости. «Всё достаточно очевидно. Выводы вы можете сделать сами. Я ещё раз настоятельно прошу всех, кто этого ещё не сделал, отключить кагиторов. Мы находимся под Альполем в полной безопасности, и это необходимо для трезвого принятия решения». По рядам городских пронёсся шум. Исида и, сида и дар ветер сидящие по бокам от Прометея, одновременно взглянули на него. Прометей медленно кивнул. Тёмные с проседью пряди упали на лоб. Он небрежно отбросил их движением руки. Эфемер. И айсберг, снимающий это видео, тоже. Как мне объяснили, эфемер — это полностью материальная, но не биологическая психокопия, обладающая всеми свойствами оригинала. Инки Стеллара не распознали подделку, даже находясь с ним рядом. Возможно, мой предшественник позаботился о надёжности своего алиби. Уже сделано, продолжай. Природа ксеноцита и онтоприонов одинакова. Это одно и то же. Различные лишь оформы и симуляционными алгоритмами. По сути, ксеноцит – это продвинутая универсальная формация онтоприона с расширенными возможностями. «Все доказательства перед вами». Дневники Авроры, записи сумрака, расшифровка симуляционных ядер-эффекторов, схема о матрицы Теоретически, с помощью этих данных мы сами можем создать нечто подобное, как это делают ши. Многие знают, что в их культуре нет понятия смерти как конца существования, потому что анима удерживается азур-симбионтом, возвращается в ядро, и затем, при необходимости, снова одушевляет тело. Искусственно замкнутый круговорот. Вся жизнедеятельность и создание новых раёв бинаши аши основана на подобном принципе. Ничего не напоминает. Таким же образом, все мы, инки, обретшие бессмертие с помощью онтоприонов, по сути, являемся рабами, мёртвой гвардии Стеллара. Точно такими же, как одушевлённые тьмой мёртвые ши, обитающие на чёрной луне. Само ядро Стеллара – это эффектор шарда и одновременный инструмент контроля. Наши встроенные кагиторы – не слишком удачная попытка модификации и управления онтоприоном. Но они не способны изменить суть вещей. Стеллар может в любой момент взять любого из нас, из вас, под контроль, и заставить исполнять свои приказы. Тогда почему мы действуем самостоятельно?» Бросил Север, протирая свою сигну. Хорошо знакомого мне волка клана Фенрира. Создатели Стеллара не предусмотрели существ-индивидуалистов. Подобная парадигма была чуждашей, как и само понятие «свободная воля». Поэтому в саму сущность инков закралось противоречие, которое не позволило сделать нас послушными орудиями. Но многие из вас знают о засекреченных инцидентах и возможностях грант легатов которые косвенно подтверждают, что... «Довольно!» — резко прервал Прометей. Он казался немного встревоженным. «Допустим, на секунду, что это правда». И что конкретно вы предлагаете?» После непродолжительного молчания встал инк в пепельном Вингере, которого я принял за Феникса. Его холодный голос беспощадно произнёс. «Нужно перестать быть марионетками. Стеллар требуется заблокировать, а в идеале уничтожить, разрушить систему и освободить всех вас от влияния ядра. Также необходимо заблокировать онтоприоны. Мы нашли решение». Проще всего это сделать с помощью Умбры. Группа Аврора разработала альтернативный интерфейс. Также сохраняются все возможности генетических модификаций. «Тьма? Абсолютно неприемлемо!» Эти слова отчётливо произнёс ещё один персонаж со стороны городских инков. Он казался почти настоящим, но искрящиеся искажения, пробегавшие по фигуре, говорили о качественной автономной проекции. Старинный чёрно-синий мундир, тройная серебряная звезда на жёстком воротнике, костистое худое лицо косма На собрании присутствовал координатор звезды. Он был совершенно не похож на человека, недавно говорившего со мной и Кастером. Но нечто странное заставило меня насторожиться. Мимика, поза, безупречная офицерская осанка. Один в один, как будто они были зеркальными отражениями. «Прометей! Что ты скажешь?" это спросил сам Айсберг. Основатель города поднялся с места. Встав, он неуловимо напомнил большую хищную птицу, расправившую крылья. Я понял, почему ему повиновались. Абсолютно безоружный и совсем невнушительный на вид, Прометей излучал ауру достоинства и власти, которую сложно описать словами. Она ощущалась в позе, в жестах, в выражении лица, в каждом его движении. Когда он заговорил, Все моментально замолчали. Он смотрел прямо на меня, не отводя глаз. «В первую очередь, мы должны выяснить судьбу всех оставленных на чёрной луне», сказал Прометей, отчётливо опираясь ладонями о стол и обводя взглядом весь зал. «Вернуться туда и вытащить всех, кого можно. Информация, которую вы доставили, потенциально бесценна, но нуждается в тщательной проверке. Как гранд-легат, имеющий доступ к ядру...» «Я считаю, что вы, с большой долей вероятности, правы. Поэтому на время этой операции мы будем вынуждены заблокировать ядро и онтоприонность Лара». В зале наступила оглушительная тишина. Со спланады доносились отголоски выкриков и звуки салюта. Я вдруг обратил внимание на женщину, молча стоящую рядом с Прометеем за его правым плечом. Очень красивая фигура. Кожа цвета разбавленной бронзы. Вьющиеся чёрные волосы, хорошо знакомые золотые браслеты на смуглых запястьях. Немезида, в том самом теле, что я уже видел в послании моего предшественника. «Каким образом?» — наконец спросила Исида. «С помощью этой дряни сумрака?» Она с отвращением указала на распахнутый контейнер, заполненный ёмкостями умброй. «Нет», — ответил Прометей, — «есть другой способ». Что-то изменилось. Как будто сменился спектр. Зрение оператора стало красочным. Объекты и люди обрели азурические ауры. Вспыхнул визуальный оверлей. «Я уже испытывал подобное. Это отключилось Аль-Поле, блокирующее А способности». Это ощутили и остальные. Они зашевелились, переглядываясь и негромко переговариваясь. «Кто нейтрализовал Аль-Поле?» – спросил Север. «Прометей, ты?» Он вдруг прервался, застыл в полуобороте. Лицо инкарнатора замерло ледяной маской. Двигались только чуть дрожащие губы. То же самое происходило со всеми остальными инками Стеллара, и выглядело это жутко. Я уже видел нечто подобное, когда Кагитор взял под контроль Аурелию, чтобы обнулить её. Такие же замороженные лица и деревянные движения. У всех, кроме Прометея. Эфемер приглушенно произнес, неотрывно глядя на ряды одержимых. «Получено директива на ваше уничтожение. Сформирована синяя тревога. Быстрее уходите отсюда. Я попробую остановить это безумие». Он тоже дрогнул. Неуловимо изменился в лице. Будто впуская внутрь кого-то другого. Но по-другому. И я вдруг наитием понял, что Эфемер активировал нейрозакладку, поставленную предусмотрительным Прометеем. Он повысил голос, разворачиваясь к своим. «Внимание! Властью действительного гранд Приказы!» Картинка качнулась. Айсберг вскочил на стол, бросился к Прометею. Это могло показаться попыткой нападения, но одержимый хотел заслонить или оттолкнуть его, потому что он видел, что происходит сзади. Но не успел. Прометею не дали произнести приказ. мезида коротко ударила эфемера огненным когтем сияющим ослепительным голубым пламенем в спину почти без замаха предательница стояла вплотную и он ничего не мог сделать основатель города вспыхнул всего лишь на секунду и разлетелся облаком мельчайшего серебристого пепла мелькнуло стремительное движение перед глазами айсберга вдруг оказался пол потом потолок затем снова пол видимо ему крепко врезали и одержимый кувыркаясь пролетел несколько десятков метров Ругань, крики, вопли, звуки ударов заметались под сводами зала, гулким колоколом разорвался первый выстрел. Дальше пошла полная кутерьма. Инки атаковали одержимых без слов, без предупреждения. Они больше не разговаривали. Их носителями управляли кагиторы, получившие неумолимый приказ. Личные воли и желания не имели никакого значения. Так решил кто-то иной. Стеллар или тот, кто мог управлять им изуне. «Их подменили! Деритесь! Уничтожайте носить!» Лютая месиво Инкарнаторы столкнулись, перемешались, безжалостно убивая друг друга. Я увидел, как у одержимого, стоящего рядом с айсбергом, просто испарилась голова. Как другого, вывернутого наизнанку, вышвырнуло наружу, оставив на плитах пола густую алую полосу. Как из глаз дара вырвались жёлтые лучи, аннигилирующие всех, кого касались. как бер взрывев, активировал доспех, превратившись в огромного металлического медведя, расшвыривающего всех на своём пути. Как упала расечённая Исида, белоснежный мундир которой стал наполовину алым. Картинка металась, прыгала, мало что можно было разобрать в клубах огня и дыма. В ход пошёл весь спектр аспособностей. Башня безостановочно дрожала, как будто в лихорадке. Инки, одержимые убивали обезумевших инков Стеллары под аккомпанемент выстрелов и взрывов. Драка Бойня. Сумасшедшая резня в зале башни и прилегающих коридорах. Обе стороны были бессмертными, и рассчитывать тут можно было только на полное уничтожение носителей или азур-поражающий фактор. Но одержимые всё-таки оказались покрепче. Их было больше. Почти все в походной экипировке. Хаенки Стеллера большей частью пришли навстречу безоружными. Никто не ожидал, что придётся сойтись в бою с друзьями и соратниками из Первого Легиона. Вспыхнул ослепительный свет, выжигающий всё на своём пути. Настолько яркий и жгучий, что снимающий отвернулся, прикрывая лицо. Стены дымились, потёками оплывал металл, трескался прочнейший пластобетон. «Айсберг!» Из дымной пелены возникла фигура Феникса. Под прозрачным забралом, окровавленное лицо, совершенно безумные глаза. Он схватил айсберга за плечо. «Я ударил поцелуем, здесь чисто!» Внизу есть транслокатор в главный терминал. Захватите его. Попробуйте уничтожить ядро. Я прикрою, заблокирую башню снаружи. Он метнулся к крылатой тени, исчезнув в дыму. Битва в коридорах и возле транслокатора. Одержимым противостояли и инки, и обычные люди. Огонь, кровь, трупы, всё меньше ясности. Взгляд айсберга, фиксирующий происходящее, метался в разные стороны, выхватывая лишь кусочки из мозаики бешеной резни. Переговоры не имели смысла. Случилось то, о чём предупреждал одержимый. Стеллар с помощью онтоприонов взял инков под контроль, сделав их своими покорными марионетками. Я отчётливо увидел горящий коридор, усыпанный мёртвыми телами. Тройные створки входа в главный терминал. Они были разорваны огромной звездообразной пробоиной. Изнутри отстреливались отступавшие инки Стеллара. Одержимые пытались прорваться внутрь, ко входу к колодцу, где находился спуск в экстрамерность, хранящую ядро стеллара. Осталось совсем немного. «Айсберг!» В визуальном оверлее появилось изображение Сигны с Фениксом. На связь выходил командир одержимых. Субвокальную речь, видимо, уже потом обработали, наложив на видео, потому что слышать её посторонние зрители, конечно, не могли. «Айсберг! Мы зафиксировали пуск со звезды! Копьё или абсолют? Оно нацелено прямо на город, на башню! Немедленно отходите!» Несколько секунд одержимый потрясённо молчал. «Что? Ты уверен? Они же уничтожат всех, половину города и сам Стеллар!» «Да, я знаю, кто отдал приказ! Это предательство, Айсберг! Уходите! Я снимаю своих и увожу корабли, иначе накроет всех! Сколько у нас есть времени? Не больше четырёх минут, уже меньше! Выбирайтесь оттуда немедленно! Вингеры могут успеть уйти из зоны пора...» Связь прервалась белым шумом. Рядом рвануло что-то электромагнитно азурическое, осыпав напом длинно белоснежных искр. Айсберг, не шевельнувшись, посмотрел в сторону главного терминала. Бой шёл уже возле развороченных гермоврат, полностью скрытых клубящимся дымом. Внутри мелькали проблески пламени, и в этот ад наряли одержимые. Я вдруг прочёл его мысли. Им не хватало времени уйти из радиуса поражения. Это было совершенно ясно. Единственный шанс успеть взять штурмом экстрамерность, где хранилось ядро, и укрыться внутри неё, и молиться, что орбитальный удар не разрушит кристалл изменённой материи. «Мы попробуем успеть», — прошептал Айсберг.